Вскоре после этого, потерпите, сейчас будет и про абсент, мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитарой мандолина, дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами. Точь в точь, как художники изображают на рождественских открытках пар от плум-пудинга. Дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запила мелодию «Кацкиллской горянки».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 Старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося назов откуда-то издалека, взгляд его так и сверлил Кернора. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанного исполнения его обязанностей на юге. Я подумал о бегстве